Рассказ третий. Ужасное происшествие или тайна маленькой сумки. Грейт Норд Роуд, петляя, убегала вдаль гладкой серостальной лентой. В северном направлении по шоссе быстро двигались две черные точки. Солнце светило спину, а ветер подгонял этих двух чертовых мотоциклистов, когда на своих лающих гудящих машинах они пронеслись минимум фургона с сеном. Немного дальше по дороге им встретился женатый молодой человек, который осторожно вел двухместный мотоцикл с коляской. Он ухмыльнулся, услышав оглушительное тарахтение Нортона, сопровождаемое разъяренными кошачьими взги взвизгиваниями скота. Молодой человек даже нить бы тоже принимал участие в этой вечной дорожной войне. Он, с ожалением, вздохнул, глядя, как машины исчезают вдалеке. На жутком, неожиданно крутом изгибе моста через Хэтфилд мотоциклист на Нортоне надменно повернулся назад, чтобы презрительно помахать рукой своему преследователю. В эту секунду перед ним возникло и стало надвигаться на него невидимое им раньше из-за изгиба моста огромная масса переполненного автобуса дальнего следования. Яростно свернув руль в сторону, мотоциклист сумел выкатиться из-под его колес, а владелец Скотта, истерично метнувшись сначала вправо, потом влево, подножные ступеньки поочередно справа и слева коснулись покрытия шоссе, избежал столкновения ценой добытых таким образом ярдов. На предельной скорости Нортон рванул вперед. Стайка ребят, внезапно испугавшись, бросилась в рассыпную через дорогу, шарахаясь из стороны в сторону, как пьяный скот проехал между ними. Теперь дорога была пуста, и гонка возобновилась. Неизвестно почему, воспевая радости езды по свободной дороге, автомобилисты каждый уикенд приезжают в Саутэнд или Брайтон или маркет с трудом пробиваясь туда по перегруженному шоссе и потратив массу бензина. Они едут, вдыхая выхлопные газы, нащупывая рукой звуковой сигнал, а ногой тормоз и напряженно вращая глазами, чтобы не пропустить полисмена, поворот, тупик или вывернувшуюся из-за угла машину. Они едут несколько растерянные, взвинченные и ненавидят друг друга. Когда дорога уже позади, и от напряжения они с трудом владеют собой, надо начинать сражаться за место для парковки. На обратном пути домой их слепят фары встречных машин. и Их они ненавидят даже больше, чем друг друга. А Грейт Норд Роуд все так же убегает вдаль. Длинной, ровной, серо-стальной лентой, похожей на гоночную трассу. Никаких препятствий, ловушек, изгородей, перекрестков. Никаких потоков машин. Конечно, достопримечательности на ней нет. Но, в конце концов, бары здесь такие же, как и везде. Лента дороги уносилась назад. Еще одна миля, еще одна. Крутой поворот направо у Бедлока. Путаница перекрестков с россыпью дорожных знаков у Бигглсвейда. И скорость пришлось на время снизить. Но преследователь не стал ближе к своей цели. На полном ходу через Темпсфорд оглушительность сигналя и газуя, затем с ураганной стремительностью и грохотом мимо поста дорожной полиции у развилки дороги из Бэдфорда. Мотоциклист на Нортоне опять оглянулся назад. Тот, что на скоте, опять яростно нажал на звуковой сигнал. Казалось, все потеряло объем и крутится в едином вихре. Небо, дамба, поле. Этого констебля в Итан-Соконе никак нельзя было назвать врагом автомобилистов. Он только что оставил свой велосипед, чтобы поздороваться с регулировщиком автомобильной ассоциации, стоящим на перекрестке. Но он был справедливый человек и добрый христианин. И не мог не вмешаться, увидев двух маньяков, вторшихся в его владение на скорости 70 миль в час. Тем более, что в эту самую минуту по шоссе в двуколке запряженной пони ехал местный судья. Констебль встал в центре дороги, величественно раскинув руки. Водитель на нортане окинул взглядом дорогу, занятую двуколкой и трактором-тягачом, и не стал сопротивляться неизбежному. Он сбавил газ, резко нажал на звизнувшие тормоза и остановился. Владелец скота получив сигнал остановиться, приблизился к констеблю как-то в Краачево, Вот так сказал констебль и стал выговаривать мотоциклистам. Что же вы думаете, здесь можно давать сотню в час? Это вам не Бруклендс? Никогда не видел ничего подобного. С вашего позволения вынужден записать фамилии и номера. Будьте свидетелем, мистер Наджет, что они делали более 80 в час. Бросив быстрый взгляд на мотоциклистов, и удостоверившись, что паршивые овцы не из его стада. Регулировщик бесстрастно уточнил. — Судья, я бы сказал, что скорость была около шестидесяти шести с половиной миль час. — Послушай, парень! — возмущенно бросил владелец Скотта, мотоциклисту Снортона. — Почему ты не остановился, черт возьми, когда услышал, что я тебе сигналю? Я гнался за тобой с твоей идиотской сумкой почти тридцать миль. Ты что, сам не можешь присмотреть за своим поганым барахлом? И он показал на маленькую туго набитую сумку, привязанную к багажнику мотоцикла. Это? презрительно кинул владелец Нортона. Хм, о чем ты говоришь? Это не моя сумка, первый раз ее вижу. Столь наглая ложь почелешила первого мотоциклиста Дара Ричи. Да какого? И он задохнулся от возмущения. Ну, знаешь, я же видел, она упала, как только отъехали от Хелфилда. Я орал и сигналил, как сумасшедший. — Думал, твой мотоцикл так тарахтит на скорости, что ты ничего не слышишь. Я не поленился, поднял ее, пытался догнать, но ты несся как сумасшедший. И вот теперь мне еще объясняться с полицейским. Хорошенькая плата за то, что хотел помочь какому-то идиоту на дороге. — Это к делу не относится, — сказал полицейский. — Пожалуйста, ваши права, сэр. — Прошу. Владелец Скотта яростно хлопнул бумажником. — Моя фамилия Уолтерс. И будь я проклят, если я еще кому-нибудь сделаю добро. «Уолтерс и Симпкинс», — повторил констебль, аккуратно делая запись в блокноте. «Когда надо, вас вызовут. Где-нибудь через недельку. Понедельник или попозже. Вот так». 40 шиллингов выброшены на ветер. Сердито пробормотал мистер Симпкинс, постукивая пальцами по рулю. «Ну что ж, делать нечего». 40 шиллингов?» — фыркнул констебль. «Как бы не так. Огромное превышение скорости с угрозой для жизни окружающих. Вот что это такое. Считайте, хорошо отделались, если на каждого придется по пять фунтов. Проклятие, сказал Сипкинс и в бешенстве стукнул ногой по стартеру. Мотор ожил и заревел, но мистер Уолтерс ловко загородил дорогу своей машины. О, нет, так не пойдет, сердито сказал он. Ты все-таки заберешь свою дерьмовую сумку и без шуток. Говорите, я сам видел, как она упала. — Да перестаньте вы выражаться, — начал было констебль, и вдруг заметил, что регулирующий делает ему знаки, как-то странно поглядывая на сумку. — Так что с этой дерьмовой сумкой вы сказали? — потребовал он. — Если не возражаете, сэр, пожалуй, я сам взгляну. — Я никакого отношения к ней не имею, — сказал мистер Уолтерс, протягивая ему сумку. Я видел, как она упала, и он, казалось, лишился голоса уставясь на потемневший влажный угол сумки, скрывавший какой-то страшный предмет. — Вы обратили внимание на этот угол, когда подбирали ее? — спросил констебль. Он осторожно потрогал влажное место и посмотрел на пальцы. — Не знаю, не особенно, — промямлил Уолтерс. — Я ничего такого не заметил. Я, я думаю, там что-то разбилось, когда ударилось о дорогу. Констебль внимательно осмотрел порвавшийся шов и вдруг обернулся, чтобы отогнать прочь двух молодых женщин, которые остановились поглазеть. Регулировщик тоже с любопытством пригляделся, затем отшатнулся с выражением отвращения на лице. — О, Боже! — воскликнул он. — Она же кудрявая, женская! — Это не я! — закричал Симкинс Богом клянусь, не я! Он хочет навесить это на меня! — — Навесить! — с трудом выдавил из себя Олтерс. — Я? Ты, ублюдок, убийца, говори! Я видел, как она упала из своего багажника. Понятно, почему ты задал стрекача, когда заметил меня. Арестуйте его, констебль, посадите его в тюрьму. — Здравствуйте, господин офицер! — сказал кто-то за ними. — Почему такой шум? Не видели ли вы мотоциклиста с маленькой сумкой на багажнике? Голос принадлежал. Владельцу большой открытой машины с неестественно длинным капотом, которая плавно остановилась рядом с ними. Она появилась бесшумно, как сова. Вся взволнованная компания, как по команде, повернулась к шоферу. «Не это ли, сэр?» Автомобилист снял большие очки. У него был длинный тонкий нос и пара серых, довольно циничный глаз. Похоже, что начал он, а затем, увидев, что через разорванный угол сумки и ужасное содержимое, спросил: Боже, что это? И именно это мы и хотели бы знать, сэр, мрачно ответил констебль. Хм, hm", протянул автомобилист. Кажется, я выбрал не самый подходящий момент, чтобы интересоваться своей сумкой. Без так, но с моей стороны проще простого сказать сейчас, что сумка не моя. Но ведь это будет не очень убедительно, так? Она на самом деле не моя. И смею вас заверить, будь она моей, ни за что на свете я не стал бы за ней гнаться. Констебль почесал затылки. «Оба эти джентльмена», — начал было он, но два мотоциклиста, горячась, наперебой стали уверять всех, что не имеет никакого отношения к этой сумке. К этому времени вокруг уже собралась небольшая толпа, которую регулировщик изо всех сил безуспешно пытался разогнать. «Все должны поехать со мной в участок», заключил констебль. Нельзя здесь стоять, загораживая дорогу. И без всяких фокусов. Вы поедете на мотоциклах, а я сяду вместе с вами, сэр. А что, если я прибавлю скорость и умыкну вас? Усмехнулся владелец машины. Что тогда? Он обернулся к регулировщику. Эй, послушайте, вы сможете вести ее? Спрашивайте, ответил тот Любой с красивыми, удлиненными формами машины. Отлично. Садитесь. Итак, господин офицер, вы можете ехать бок о бок с подозреваемыми и наблюдать за ними. Здорово я придумал. Кстати, здесь довольно мощный ножной тормоз. Не жмите на него сильно. Будете неприятно удивлены. Сумка была вскрыта в полицейском участке в обстановке всеобщего возбуждения, не имевшего аналогов за всю историю Итан Сокона. И страшное содержимое извлечено с благоговейным ужасом, и положено на стол. Никаких других улик, кроме качества марли, в которые были завернуты останки, найдено не было. «Итак, джентльмены, что вы об этом знаете?» — спросил старший полицейский. «Абсолютно ничего», — ответил мистер Симкинс, бледный от ужаса, кроме того, что этот человек пытался подсунуть ее мне. «Я видел, как сумка упала с багажника этого типа сразу после Хэтфилда», — стоял на своем мистер Уолтерс. Я ехал за ним 30 миль, чтобы остановить его. Это все, что я знаю. И видит Бог, если вернуть все назад, я бы и пальцем не тронул эту чертову сумку». «Полной уверенности у меня нет», сказал владелец машины. «Но мне кажется, я догадываюсь, что это». «Так что же?» Резко спросил старший полицейский. «Я думаю, это голова жертвы убийства на Финсбери парк. Хотя, конечно, это всего лишь догадка». эй сам так думаю» согласился старший полицейский, бросив взгляд на ежедневную газету, которая лежала перед ним. Ее заголовки пестрели ужасающими подробностями этого страшного преступления. И если это так, вас надо поздравить, констебль, с очень важной уликой. «Спасибо, сэр!» — отсалютовал польщенный полицейский. «Теперь я, пожалуй, запишу ваши показания», сказал старший полицейский. «Нет-нет, сначала я выслушаю констебля». «Итак, Брикс». Выслушав его, регулировщика и двух мотоциклистов, старший полицейский Чин повернулся к владельцу машины. «А вы что скажете об этом?» – спросил он. «Но сначала ваша фамилия и адрес». Тот протянул ему визитную карточку, которую старший полицейский переписал и почтительно вернул владельцу. «Вчера на пикаделе у меня из машины украли сумку, в которой было несколько ценных украшений», – начал свой рассказ автомобилист. «Моя сумка очень напоминает эту» но на ней замок с кодом. Я заявила о пропаже в Скотланд-Ярд. И сегодня мне сообщили, что похожую сумку вчера днем сдали в камеру хранения на главной линии Паддингтона. Я быстро поехал, но оказалось, что незадолго до того, как пришел полицейский запрос, сумку забрал какой-то мотоциклист. насельчик видел, как он уходил с вокзала, а один из зевак заметил, что он сел на мотоцикл и уехал. Это было примерно за час до того, как я добрался до вокзала. Дело казалось совершенно безнадежным, никто, конечно, не заметил марки мотоцикла, и говоря уже о номере. Но, к счастью, рядом оказалась сообразительная маленькая девочка. Она гуляла около вокзала и слышала, как мотоциклист спросил шофера такси, как быстрее добраться до Финчли. Там мне удалось поговорить со смышленым мальчишкой-скаутом. Он видел мотоциклиста с сумкой на багажнике и даже махал ему рукой и крикнул, что ремешок, привязывающий сумку, ослабел. Мотоциклист слез с машины, поправил ремешок и поехал по направлению к Чиппинг-Барнетт. Мотоцикл был довольно далеко от мальчика, и он не сможет его опознать. Единственное, в чем он был уверен, что это не Дуглас. Он хорошо знает эту марку. Такой мотоцикл есть у его брата. Приехав в Барнетт, я услышал небольшую историю о странном посетителе в спортивной куртке с бледным, как смерть, лицом, который, пошатываясь, вошел в паб, Выпил два двойных бренди, вышел, сел на мотоцикл и с бешеной скоростью понесся дальше. Номер? Конечно, не запомнила, сказала мне барменша и тут же поведала о сумасшедших гонщиках на дороге. После Хэтфилда я услышал еще рассказ об этих мотоциклетных гонках. И вот мы все здесь. Мне кажется, милорд, сказал старший полицейский, вы также не безгрешны в смысле превышения скорости. Да, я это признаю сказал его собеседник. Но прошу принять сведению в качестве смягчающих обстоятельств, что я не сбивал по дороге женщин и детей и развивал скорость в открытых, безопасных местах. Сейчас дело заключается в том, что... Итак, милорд, сказал старший полицейский, я выслушал вас. И если все так, как вы говорите, это можно будет проверить и в Паддингтоне, и в Финчли, и везде. А вот что касается двух джентльменов... «Совершенно ясно вмешался мистер Уолтерс. Сумка упала с багажника этого человека, а когда он увидел, что я подобрал ее и еду за ним, он подумал, что хорошо бы свалить это распроклятое дело на меня. Чего уж яснее!» «Ложь!» — сказал мистер Симпкинс. «У этого парня оказалась вот эта сумка, не знаю как, но догадаться можно. И ему приходит в голову отличная мысль свалить вину на меня. Сказать что-то упало с багажника легко». «А где доказательства? Где и ремешок? Если бы он говорил правду, вы бы нашли порванный ремешок на моей машине. Сумка была на его машине и крепко привязана. Да, веревкой», — парировал второй мотоциклист. «Если бы я чокнулся и убил кого-нибудь, а потом сбежал, прихватив голову жертвы, ты что думаешь, я такой осел, что привязал бы ее к багажнику какой-нибудь паршивой бечевкой?» А получилось, что ремешок развязался и теперь валяется где-то на дороге. Вот как дело-то было. «Послушайте», — сказал человек, которого называли Милордом, — «у меня есть идея. Предположим, вы, господин офицер, выделяете для конвоирования трех опасных преступников столько своих людей, сколько считаете необходимым. И все вместе мы отправляемся назад в Хэтфилд. На куда конец я могу взять двоих себе в машину. А у вас, конечно же, есть полицейский автомобиль». Если эта сумка на самом деле упала с багажника, возможно, ее видел кто-нибудь еще, кроме мистера Уолтерса». «Никто ее не видел», — заявил Симкинс. «Там не было ни души», — подтвердил Уолтерс. «Но тебе-то откуда знать об этом, а? Я думал, ты ничего не заметил». «Я хочу сказать, она не падала с моего багажника, поэтому никто не мог ничего видеть», — тяжело дыша сказал второй мотоциклист. «Хорошо, милорд» согласился старший полицейский. «Я склонен принять ваше предложение, так как оно одновременно дает нам возможность проверить и ваш рассказ». «Не то, чтобы я сомневался в нем, зная, кто вы. Нет, я читал некоторые ваши детективы, милорд, и нахожу их очень занятными, но все же мой долг по возможности не пренебрегать доказательствами». «Превосходно! Вы совершенно правы», сказал лорд. «Вперед высылается легкая бригада». Нам потребуется на это, э, то есть, я хочу сказать, не превышая установленной скорости, мы прибудем туда часа через полтора, не позже. Спустя три четверти часа гоночные полицейские машины, бок о бок, бесшумно несясь по шоссе, появились в Хэтфолде. Здесь вперед рвалась четырехместная машина, в которой свирепо поглядывая друг на друга, сидели два мотоциклиста: Уолтерс и Симпкинс. Вскоре Уолтерс махнул рукой, и обе машины остановились. «Насколько я помню, сумка свалилась где-то здесь», — сказал он. «Конечно, уже не осталось никаких следов. Вы совершенно уверены, что ремешок не упал вместе с ней?» — спросил старший полицейский. «Вы ведь понимаете, она должна была как-то держаться». «Конечно же, не было никакого ремня», — выкрикнул Симкинс, бледнее от ярости. «Вы не имели права задавать ему наводящие вопросы». «Минутку!» — медленно сказал Олтерс. «Нет ремешка, там не было. Но мне кажется, я видел что-то на дороге примерно четверть мили дальше». «Ложь!» — взвизнул Симкинс. «Он все это выдумывает!» «Как раз минуту или две назад, когда мы проехали мимо этого человека с мотоциклом, с коляской», заметил его светлость, «я сказал вам, господин офицер, что нам следует остановиться и спросить его, не нужно ли ему помочь». Простая дорожная вежливость, знаете ли, и все такое. — Вряд ли он мог бы нам что-нибудь сказать, — возразил старший инспектор. — Он, должно быть, только что остановился. — Не думаю, — ответил лорд. — Неужели вы не заметили, что он делал? Дорогой мой, где были ваши глаза? — А, вот и он. Лорд выскочил на дорогу и замахал рукой мотоциклисту, который, завидев четырех полицейских, счел за лучшее остановиться. «Прошу прощения», — сказала его светлость. «Когда мы проезжали мимо, хотели остановиться и спросить, все ли у вас в порядке, но что-то случилось с двигателем, никак не мог его заглушить. Какие-нибудь неполадки?» «О, нет, спасибо, все в порядке. Вот только если можно, хотел бы попросить у вас галун бензина». «Бак у меня потек, такая досада!» Пришлось повозиться. К счастью, проведение подбросило мне на дороге какой-то ремешок, и я кое-что подправил. Правда, вытекло немного» там, где болт отскочил. Еще повезло, что не взорвалось. Но у мотоциклистов свой ангел-хранитель. — Ремешок? — встрепенулся старший полицейский. — Извините, придется вас побеспокоить. Я хочу на него взглянуть. «Что — Что? — удивился его собеседник. — Я ведь только что наладил эту чертову штуковину. Так зачем же? — Все хорошо, дорогая, все хорошо, успокоил он свою пассажирку. — Что-нибудь серьезное, господин офицер? Боюсь, что да, сэр? Мне жаль вас беспокоить, но...» «Эй!» — закричал один из полицейских, умело перехватив мистера Симкинса, который собирался нырнуть за мотоцикл. «Брось свои фокусы, приятель, ты уже попался!» «Так оно и есть!» — торжественно заявил старший полицейский, выхватывая из рук владельца мотоцикла с коляской ремешок, который тот протянул ему... — Вот здесь чернилами во всей красе. Дж, Симкинс, вы помогли нам обнаружить очень важную улику. — Не может быть, как это? — крикнула девушка из коляски мотоцикла. — Прямо мороз по коже. — Что, кого-нибудь убили? — Загляните завтра в газету, мисс, — ответил полицейский. — Вы там кое-что найдете. — Послушайте, Брикс, наденьте-ка ему лучше наручники. — А как же мой пак? Горестно спросил мотоциклист. «Бэпс, можешь сколько угодно радоваться, но тебе придется встать и помочь мне толкать мотоцикл». «Нет-нет, не беспокойтесь», — возразил его светлость. «Вот вам ремешок, еще лучше прежнего, можно сказать, первоклассный, и бензин, и походная фляжка. Все, что должен иметь молодой человек. А когда будете в городе, прошу вас обоих ко мне. Лорд Питер Уимзи, 110А, Пикадили". «Всегда буду рад вас видеть. До скорого!» «До свидания!» ответил довольный мотоциклист. «Рад был оказать услугу! Надеюсь на ваше снисхождение, господин офицер, если вдруг превышу скорость!» «Нам очень повезло с уликой!» С удовлетворением заметил старший полицейский по дороге в Хэтфилд. «Не иначе, как промысел божий!» «Я расскажу все, как было!» начал несчастный Симкинс, сидя, закованный в наручники, в полицейском участке Хэтфилда. Бог свидетель, я ничего не знаю об этом. Ну, то есть об убийстве. Есть один человек, у него ювелирное дело в Бирмингеме. Мы с ним не то что друзья, а так, приятели. Вообще-то я и познакомился с ним только на прошлой Пасхе в Саут-Энди. И мы подружились. Его зовут Оуэн. Томас Оуэн. Вчера я получил от него письмо. Он пишет, что забыл сумку в камере хранения на Паддингтонском вокзале и спрашивает, не смогу ли я забрать ее. Он вложил квитанцию и передать ему, когда в следующий раз буду в Бирмингеме. Я ведь работаю на транспорте. Вы видите, по моим документам я все время езжу то туда, то сюда. Ну и получилось так, что я как раз ехал в этом направлении, на Нортоне. Поэтому в обед я забрал сумку из камеры хранения и прикрепил ее к багажнику. Даты на квитанции я не заметил. Знаю только, что ничего не надо было платить. Значит, сумку положили недавно. Затем все было, как вы уже рассказали. А Финчли, мальчишка, крикнул мне, что у меня развязался ремней. Да, если я с мотоцикла, чтобы его подтянуть. Тут-то я и заметил, что у сумки порван угол, и что... И... и я, ну, увидел то, что видели вы. У меня внутри все перевернулось. Я совсем голову потерял. Только о том и думал, как бы поскорее от этой сумки избавиться. Я знал, что на Грейт Норд Роуд много безлюдных прогонов. И когда остановился в то выпить, подрезал ремень. А потом, думая, что никто не видит, на ходу толкнул сумку, и она упала вместе с ремнем. Я ее почти не привязал. Она упала, а у меня будто камень с души свалился. Здесь-то, наверное, у и появился. Ну, Когда она упала... Через мили или две я должен был притормозить, потому что по дороге шло стадо овец. И услышал, что он мне сигналит, и... О, Боже!» Он застонал и закрыл лицо руками. «Так», — сказал старший полицейский, «таковы, значит, ваши показания. Теперь в отношении этого Томаса Оуэна». «Нет-нет», — перебил его лорд Питер Уимзи, «оставьте в покое Томаса Оуэна. Он не тот человек, который вам нужен». Невозможно представить, чтобы убийца предложил кому-нибудь тащиться за ним в Бирмингем с головой жертвы. Вероятнее всего, она должна была лежать в камере хранения, пока наш изобретательный преступник не скроется, или пока голова не станет неузнаваемой. Или же преступник хотел сразу достичь этих двух целей. Там же, кстати, найдутся и мои фамильные драгоценности, которые наш обаятельный знакомый мистер Оуэн стянул из моей машины. Но мистер Симскинс Соберитесь силами и расскажите нам, кто стоял рядом с вами в камере хранения, когда вы забирали сумку. Прошу вас, постарайтесь вспомнить, потому что у этого типа сейчас земля горит под ногами, и пока мы тут разговариваем, он берет билет, чтобы отправиться в морское путешествие». «Да не могу я вспомнить!» – застонал Симкинс. «Никого я не заметил. У меня все в голове смешалось». «Ничего?» Вернитесь мысленно назад. Подумайте спокойно. Представьте, вот, вы сходите с мотоцикла, прислоняете его где-то. Нет, я оставила его на стоянке. Хорошо, вот вы уже и вспоминаете. Теперь вспомните дальше. Вы вынимаете квитанцию из кармана и идете, пытаетесь привлечь внимание служителя. Да, сначала он не обратил на меня внимания. Там была какая-то старая дама которая пыталась сдать канарейку, и мужчина. Он нес битый для гольфа и очень нервничал, потому что спешил и нагрубил другому мужчине, такому небольшому, скромного вида. У него была, о боже, да-да, сумка похожая на эту. Точно, так оно и было. Он довольно долго стоял, держа ее на стойке, а этот нервный верзила оттолкнул его. Я не совсем точно знаю, что произошло, потому что как раз в этот момент не отдали сумку. Верзила положил свои вещи на стойку перед ним, и мне пришлось тянуться за своей сумкой. И я думаю, да, я должно быть взял чужую. Боже, правый! Неужели вы думаете, что этот невзрачный, застенчивый человечек — убийца? «Среди них много с такой внешностью», — вмешался старший полицейский. «Ну, как он выглядел? Продолжайте!» О, ну, ростом не более пяти футов и пяти дюймов. На нем была мягкая шляпа и длинное, неопределенного грязного цвета пальто. Невзрачный, глаза на выкате, неуверенный взгляд. Мне так кажется, но я не уверен, что смогу его узнать. А подождите, я кое-что вспомнил. Да, я вспомнил. У него был странный шрам в форме полумесяца под левым глазом. Теперь все ясно, сказал лорд Питер. Так я и думал. Господин офицер, вы узнали лицо, когда мы вынули из сумки? Нет? А я узнал. Это Делли Делмейер, актриса, которая должна была на прошлой неделе уплыть в Америку. А человек маленького роста с серповидным шрамом. Это ее муж, Филипп Стори. Грязная история. Она разорила его, обращалась с ним хуже, чем со слугой. Изменяла ему. Но, похоже, последнее слово осталось за ним. А сейчас мне представляется... Последнее слово ему скажет закон. Позаботьтесь, господин офицер, позвонить Паддингтон насчет моей сумки, пока мистер Томас Оуэн не сообразил, что произошло небольшое недоразумение. Но во всяком случае, это были первоклассные гонки. Знак примирения мистер Уолтерс протянул руку растерянному мистеру Симкинсу. За такой штраф заплатить не жалко. На днях мы должны провести ответный матч. На следующий день рано утром на борт транс лайнера поднялся неприметный человечек. Утра по с ним столкнулись двое мужчин. Тот, что помоложе, нес небольшую сумку. Он повернулся, чтобы извиниться, и оживился, узнав пассажира. — Да никак это мистер Стори! — закричал он. — Куда вы направляетесь? Я вас сто лет не видел. — Боюсь, — сказал Филипп Стори. — Я не имею чести. — Да бросьте! — засмеялся его собеседник. «Я вас везде узнаю по этому шраму. Едете в Штаты?» «Да-да», — ответил Стори, видя, что его шумный знакомый привлекает всеобщее внимание. «Извините, лорд Питер Уимзи, не так ли?» «Верно. Еду туда, к жене». «Ну как?» — она? спросил Уимзи, ведя своего попутчика в бар и садясь за стол. «Уехала на прошлой неделе, да?» «Я читал в газетах». «Да». «Вот, недавно получил телеграмму, что она меня ждет. Мы отдохнем на озерах. Летом там просто замечательно». «Получили телеграмму, да? И вот мы плывем вместе. Как странно иногда получается, не правда ли? Я тоже только что получил приказ отплыть. Ловить преступников, знаете ли, мое хобби». «В самом деле?» Мистер Стори облизнул пересохшие губы. «О, да!» «Вот инспектор-детектив Паркер из скотланд ярда мой большой друг. Да, очень неприятная история. Масса хлопот и все такое. Сумка, которая должна была мирно покоиться в камере хранения Паддингтона, объявляется в Итонсоконе. С какой статей? А?» Он с такой силой бросил сумку на стол, что замок от удара открылся. стори с пронзительным визгом вскочил на ноги, пытаясь прикрыть руками ее содержимое. «Откуда это у вас?» – завизжал он. «Итан Сокон? Это? Да я никогда!» «Это моя сумка!» – спокойно сказал Имзи. Его несчастный сосед плюхнулся на стул, понимая, что выдал себя. «Здесь несколько украшений моей матери. А вы что думали?» Детектив Паркер мягко тронул своего подопечного за плечо. «Можете не отвечать?» – сказал он. Я арестовываю вас, Филипп Сторий, по обвинению в убийстве вашей собственной жены. Отныне все, что вы скажете, может быть обращено против вас».